БЕРЕГ МАКЛАЯ Но бывали и тревожные дни. У бедного маленького полинезийца Боя сделалось воспаление брюшины. Папуасы следили с особым вниманием за болезнью Боя. Может он умереть или нет? Даже Туй показался в те дни соглядатаем, на чем всегда настаивал Ульсен. Кто знает, на что решатся папуасы, убедившись, что люди из Маклаевой хижины тоже смертны? Когда Бой умер, Маклай приказал Ульсену помочь увести тело Боя в залив и там тайно предать труп погребению. Китобой чуть не сошел с ума, когда Маклай, помня свое обещание послать Геккелю гортань полинезийца с языком, взрезал на берегу горло у трупа. Маклай торопился и только поэтому не мог вынуть мозг. Тело боя в мешке с камнями пошло ко дну, разгоняя светящихся рыб залива астралейп Папуасы решили... что бой отправился на родину Таму-Руса, на луну. Слава Таму-Руса росла. К нему пришли жители острова Каркар -Кар и гостили у хижины более двух часов. Они просили показать, как горит вода, умоляли Маклая не сжигать всего моря. Но Маклай берег спирт и жег его при гостях с расчетом. Маклая наперебой звали в гости и на Каркар, и в Рио, и на остров Витязь. Маклай начал лечить своих гостей. Он вынимал личинки из гнойных ран папуасов, делал перевязки. Тамурус, пользуясь расположением к нему гостей, знакомился с их оружием, орудиями труда, орнаментами. Маклай с первых же дней пребывания на острове начал работу... Над записками о папуасах. В книжке его был длиннейший столбец с именами и адресами новых знакомцев. Тут и сын Туя Боном, и Колля Избонгу, мальчик Серой, Дигу и другие приятели. Они водили Маклая в Бонгу, устраивали в честь его пиры, и ульсон ухмыляясь, едва успевал принимать приношения. Бананы, сладкий картофель, рыбу, кокосовые орехи, сахарный тростник. Когда вышел сахар, Маклай пил русский пономаревский чай с сахарным тростником. Получив доступ в деревне, Маклай начал срисовывать хижины, статуи, типы жителей, и приступил, наконец, к главной своей работе — охоте за папуасскими черепами. Папуасы черепа близких людей не особенно ценили, часто выбрасывали их в кусты возле хижин, но почему-то берегли нижнюю челюсть, подвешивая ее к потолку хижины. Маклай неустанно отыскивал целые черепа, но так и не находил их. Ульсен с ужасом смотрел на своего странного хозяина, срисовывавшего черепа. Постепенно для Маклая становились ясными некоторые особенности в строении черепа папуасов. Неутомимый Маклай отправился на шлюпке к острову Витязь. Его встретил один из самых почтенных островитян Каин. Здесь Маклай знакомился с гончарами. Остров славился среди окрестных деревень. добротной глиняной посудой Островитяне, мужчины женщины дети все вышли на берег для встречи с тамурусом многие из них хотели дать своим детям имя маклая но скромный тамурус не дал на это своего согласия возвратившись домой маклаи выгрузил из шлюпки подарки полсотни кокосов саго и огромную связку бананов Жизнь в хижине не нарушалась ничем. Такие мелкие события, как появление змеи на рабочем столе, слухи о том, что люди Марагумана, дети гор, готовят нападение на хижину, в счет не шли. Туй водил Маклая к неизвестной реке, ловил для него рыбу в море. Ульсон пел перед молодыми рыбаками, помощниками Туя, шведскую песню. Бесстрашный Маклай с сумкой за плечами как-то отправился в горную деревню Теньгум-Мана, где его очень радушно встретили, порывались подарить таму русу свинью. Когда Маклай пошел обратно, его сопровождал почетный конвой, целый отряд копьеносцев. Рядом с копьеносцами бежали носители огня, держа зажженные поленья. Маклай привык к этому обычаю и не удивлялся, что его друзья таскают за собой всюду дымящиеся головни. На пути из тенгум Маклай нашел вырезанные на стволе дерева знаки, свидетельствовавшие о том, что и у папуасов уже жила мечта о письменности. Проводники Маклая, зная, что он собирает животных, старались поймать для него ящерицу. Довольный и счастливый, Маклай вернулся в хижину, где тосковал ульсон который вызывал к себе для ночевок туя, чтобы не так страшно было одному. ульсон обрадовался при виде живой свиньи, принесенной из тенгуммана. Маклай немедленно послал половину свиного мяса в Боргу и Горенду, как только ульсон успел освежевать свинью. Через день папуас из Бонгу принес в ответ на подарок Маклая бамбуковую трубку. Герой Новой Гвинеи был весел, бодр, несмотря на частые приступы лихорадки. Он шутил с Ульсоном, угощая его бульоном из мяса черного какаду Довольно улыбался, когда за один час охоты ему удавалось убить шесть крупных птиц. Скакал от радости, найдя новые письмена, вырезанные на деревьях. Он радовался как ребенок, когда Туй со своим другом, односельчанином Лялу, пришли пригласить его на званный ужин, где будет подана тыква первого урожая. Слово «тыква» они говорили по-русски. Первую тыкву на берегу Маклая папуасы сварили, примешали к ней скоблянку из мякоти кокосового ореха и съели в один присест. Часто... И палящим днем, и звездной ночью Маклай слышал мерные звуки. Это гремели исполинские барабаны папуасов — барумы, сделанные из стволов огромных деревьев. Значит, в деревне будет пир. Папуасы натрут тела краской, взобьют волосы, украсят лбы перьями и принесут тушу свиньи, покрытую алыми цветами. Маклай знал, что он может всегда, как желанный гость, прийти на звуки барума, но он каждый раз шел на пир, только чтобы не оскорбить своих друзей отказом. Его приглашали на праздники, на похороны и тризны. У золотых костров посланец мира и дружбы рассказывал папуасам об иных странах, о России. Но Россию по-прежнему считали «луной». Человек с луны проводил ночи в гостеприимных хижинах, где стояли огромные телумы, статуи, а под потолком или над дверью висели кости, казуара, черепах, свиней, собак, кожи ящериц и челюсти родственников. Женщины уже не боялись, как прежде там у Руса, и некоторые деревни даже засылали к Маклаю сватов. Женщины Гуаренду как-то окружили Маклая и потребовали, чтобы он дал имя новорожденный. Подумав немного, человек с луны назвал девочку Марией. Жители Били-Били хотели строить Маклаю хижину, звали его поселиться и в Бонгу. Узнав об этом, папуасы Бугати обиделись и решили Маклая переманить к себе. Бугати послала к нему свата кады -Бору. Он обещал Маклаю трех лучших девушек в жены, прекрасное жилище, лишь бы там у Рус не переселялся на били били или в Бонгу. Маклай улыбался, благодарил сваты и всю деревню Бугати, а сам думал, как бы поскорее засесть за микроскоп и исследовать образцы папуасских волос. Его звали на охоту за дикими свиньями, угощали напитком кеу, от которого у папуасов быстро соловели глаза. Маклай делил горе и радость с людьми каменного века. Пусть только кто-нибудь осмелился бы поднять руку на друга смелых, смуглых людей. Кремневый топор Туя, стрела Саула, которого спас Маклай на кабане охоте, уложили бы на месте любого врага. Слово Маклая крепко сложили новую поговорку папуасы. Однажды Маклай сидел дома и писал заметки для Карла Берра об антропологических особенностях папуасов. Увидев приближение гостей, Маклай отложил работу. Шла целая толпа, представители всех соседних сел. Они стали горячо просить чудесного русского никуда не уезжать, поселиться здесь навсегда и взять себе жен, сколько он пожелает. Оказалось, что деревни устраивали совещания, обсуждали на них все вопросы и наконец пришли что мог сказать тамурус в ответ на требования папуаского веча он сказал темнокожим друзьям что если и уедет отсюда то опять вернется насчет жен, Маклай заметил что женщины вообще много шумят тамурус любит покой что же он будет делать если все жены начнут шуметь Деловой подход Маклая, его невозмутимость, убедили сватов, и попытки женить тамуруса на некоторое время были оставлены. А вдоль всего берега Маклая уже гремела папуасская песня, сложенная в честь русского человека. Он же неустанно ходил, записывал, рисовал, собирал коллекции, утешал плачущую женщину Кололь, Она голосила о сдохшей свинье, которую кормила когда-то своей грудью, как это было принято в папуасских хозяйствах. Он вникал во все мелочи жизни папуасов. Каин возил Маклая на пироги к острову Тиар. Они плыли мимо коралловых архипелагов, нашли огромную бухту, открыли устья рек и речушек. Достигнув цели... Они были встречены тиарцами, как лучшие друзья. Маклай вернулся, открыв 30 островов и широкий пролив. Вслед за этим он направился в Багате, где Кадыбору сват устроил в честь гостя смотр невест. Маклай рассердился на Кадыбору и пошел снимать панораму высоких зеленых гор. Когда Маклай вернулся из Бугати, страшный приступ лихорадки сварил его на жесткую постель. Ульсен причитал над Маклаем, как над покойником. Продукты шли к концу. Даже черные какаду куда-то исчезли из лесов. 20 сентября исполнился ровно год с того времени, как Маклай высадился здесь. Он записал в дневнике, что он за это время добился полного доверия туземцев и что сам уверился в них. «Я готов и рад буду остаться несколько лет на этом берегу». Так заканчивалась запись больного и голодного, но гордого своим успехом сына России, основавшего невиданную в истории школу человечности среди людоедов океания. А ведь это был еще молодой человек, 26 лет, на вид юноша, хрупкий, болезненный, нервный, но не сгибаемый как сталь в достижении поставленной перед собой цели. Он наблюдал, открывал и даже к себе самому и своему здоровью относился как к предмету научного наблюдения. 12 октября он записывал в дневник. Заметил, что при недостаточной пище... когда по временам чувствуешь головокружение вследствие голода, пьешь гораздо больше, чем обыкновенно. Пароксизмы здешней лихорадки наступают очень скоро после каких-либо неблагоприятных причин, иногда в тот же самый день. Например, если утром ходил в воде по колено и оставался затем в мокрой обуви или пробыл несколько времени на солнце с непокрытой головой, В час или два пополудня непременно наступает пароксизм. Сегодня Ульсон мыл свое белье в продолжении трех часов. Ноги находились при этом в воде, температура которой на один или полтора градуса была ниже температуры воздуха. В три часа у него был пароксизм, между тем, как в предыдущие дни он был совершенно здоров. Маклай строго-настрого запретил Ульсону пить сырую воду. И иногда сам грел для него чай. Однако китобой украдкой доставал сырую воду и через несколько часов валялся, стонал и каялся Маклаю во всех грехах. Благоразумие не покидало Ульсона только в определенных случаях жизни. Например, как красовался он на острове Тиар перед папуасскими дамами и девицами во время знаменитого смотра маклаевских невест. 12 декабря произошло знаменательное событие. Накануне Тамо Рус пошел на папуасский праздник, и Саул упросил его остаться у него ночевать и уложил дорогого гостя в своей хижине. На рассвете Маклай крепко заснул, так как ночной сон много раз прерывался музыкой и криками пиршества. но скоро его разбудили крики «Беа-беа!» — «Огонь!». Маклай спросил, где люди бонгу видят огонь. Ему ответили, что в стране Каркара, то есть с моря. Толпа папуасов бежала к хижине, крича «Маклай! Корвета Рус!». Все еще не веря, Маклай пошел к морю и увидел дым парохода. Там Рус помчался домой. Ульсен лежал на койке и стонал. Когда он услышал весть о судне, он впал в умоиступление и не смог даже выполнить приказ Маклая. У бедняги от радости отнялись руки. Маклай сам рванул флаг линь, и русское знамя развернулось. При виде его судно пошло прямо к мысу. Маклай сел в шлюпку и пошел навстречу. Перед ним был русский военный клипер «Изумруд», посланный на поиски Маклая. С борта корабля узнали героя Новой Гвинеи, и командир в честь такой встречи дал команду матросам. Маклай был встречен троекратным «Ура!». Наступили дни великой скорби на берегу Маклая. Темнокожий народ понимал, что корабль увезет друга их — там у Русса Маклая. Бонгу, Горенду, Гумбу — люди сидели у ночных костров и гадали, вернется ли чудесный русский снова сюда. Кто будет помогать поселянам, когда опустеет хижина на мысе Горогаси? Папуасы вспоминали, как Маклай запретил военному союзу соседних селений начать войну с жителями Бонгу и Горенду. Они помнили, что женщины и дети их находили убежище от отрядов врагов у стен хижины Тамуруса. Живя среди папуасов, Маклай ни разу не только не употребил оружие, но даже ни разу не показал его. Папуасы сами не раз предлагали ему взять у них оружие для пользования, но Маклай отказывался. Когда Маклай вернулся с корвета на берег, чтобы собрать вещи и попрощаться со своими друзьями. Он увидел, как к хижине при свете факелов идут его друзья. Освещённые пылающими светочами из сухих листьев, из глубины леса выступали смуглые люди с копьями в крепких руках. Они брели, опустив головы, храня глубокое молчание. Здесь были Туй, Саул, Бугай. Они вели к Маклаю Посерянбонгу, Гумбу, Гуренду... и гостей из Мали и Калекумана. Здесь сошлись жители приморских долин и горцы, старые воины и молодежь с красными цветами в волосах. Они молили Маклая остаться здесь, обещая выстроить для него по одному дому в каждом селении. Они повели Маклая ночью при свете факелов сквозь заросли пальм и банановых деревьев в гумбу. Там, возле костров, Сидели жители остальных деревень, и все они умоляли Маклая не покидать их. Маклай сказал своим друзьям, что он рано или поздно, но вернется сюда. Тамурус провел всю ночь в кругу островитян. Друзья Тамуруса понесли его на своих плечах к мысу горагась. Это было кстати, ноги Маклая были покрыты ранами, от неустанных походов по Зарслям и горам Новой Гвинеи. На зеленом мысу матросы с Изумруда в это время открывали памятник в честь подвига русского человека в океании. Они прибивали к самому большому дереву на горагасе тяжелую доску из красного дерева с листом меди, на котором была вырезана надпись в честь Маклая и кораблей Витязь и Изумруд. И когда Маклай, простившись с народом, который стал ему близким, смотрел в бинокль на зеленые берега острова, он услышал грохот длинных папуасских барабанов. Они гремели по всему берегу Маклая. Там рус стоял на спардеке корабля долго, пока из его глаз не скрылся открытый им архипелаг довольных людей, пока горизонт, Не поглотил порт Алексея и узкий пролив.